В ус лиловый полумрак нашел в каюту и поднял руку к выключателю. Нажимать кнопку не требовалось, свет включался от приближения руки. Кто-то побывал здесь в его отсутствие. На столе вместо книг, которые там лежали раньше, лежал небольшой конверт с напечатанным на машинке адресом: Коман Джиро, Пирксу лично. Пиркс, за которого дверь сел, разорвал конверт.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 даже они действуют в плену инстинктов плохо маскируют свои предубеждения легко впадают в крайности относясь к существу вроде меня либо покровительственно, либо напротив, с отвращением и неприязнью мои неудачи огорчали их как конструкторов и радовали как людей, ощущавших, что они всё-таки совершеннее, чем я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 Это будет, я полагаю, неплохая месть. Поймите меня правильно. Я отнюдь не собираюсь стать каким-то тираном, гумить сончтожа от жестокости войн, ничего подобного. Я добьюсь того, что задумал, не насилием, а полной перестройкой вашего общества, так чтобы ни я, и ни сила оружия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 И только я один буду зрителем, который понимает происходящее. Всего лишь зрителем, потому что вам не выбраться из ловушки, лишь бы вы её построили собственными руками, а уж тогда моё активное участие в вашей переделке будет законченным. Вы видите, я откровен, хотя и не безумен, поэтому я не расскажу вам о своём замысле.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 Зенитлять скорости мысли почти в 6-теро по сравнению с темпом процессов в человеческом мозгу. Новые вещи я усваиваю с величайшей лёгкостью, потому что мне не нужна для этого предварительная тренировка. Я бы рад подсказать вам, как можно одолеть меня, но боюсь, что в подобной ситуации легче одолеть человека. Мне ничего не трудно общаться с людьми, если я себе это прикажу.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 Беркс ещё раз перечитал некоторые абзацы, потом старательно сложил листки, спрятал их в конверт и запер в ящик. «А вот и всё, электронный Чингисхан, подумал он. Обещает мне протекцию, когда станет владыкой мира. Благодетель. Либо Барнс вообще врал, либо он иначе сконструирован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 Мысль о том, что тебе предназначено вершить судьбами человечества, это уж прямое следствие ну и психики, этики, кибернетики. Интересно, кто написал это письмо? Ведь это-то, пожалуй, уж не подделка. Иначе зачем бы ему? Он всё время подчёркивает своё превосходство, из чего следует, что мои усилия всё равно обречены на провал, раз уж он всегда был и будет совершенством. Ив тоже в то же ремонт желает мне успеха. Знает, как совладать с человечеством, а мне не может подсказать, как справиться с делами на этом чёртовом корабле. Ему не хочется микроскопом разбивать орехи, хорошенькое дело. А может, и это всё лишь для тем, чтобы сбить меня с толку? Он вынул конверт из ящика, бумаги университетский материал и этих знаков, надписей. И что?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 должен быть нелинейником. Кроме того, необходим ядерщик. Меньше, чем вдвоём, вообще нельзя справиться с манёвром посадки. Значит, самое меньшее двое, а скорее трое: Барнс, Браун или Бартон и ещё кто-то там. К черту всё это, я же решил больше не доискиваться. Самое важное сейчас придумать что-нибудь. Господи, я должен придумать, должен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 «Мой корреспондент. Но все они ненадежные. Ведь неизвестно, говорили они правду или нет. А если я возьму в сообщники того, кто будет портить игру?» «Я здорово влипнул. Надежнее всех, пожалуй, автор письма. Уж очень он заинтересован в деле, хоть и смахивает на психа. Но, во-первых, я не знаю, кто это, а он открываться не захочет. А во-вторых, с такими все же лучше не связываться». Квадратура круга, ей-богу. Расколошматить корабль на Титане, что ли? Но ведь они физически кажутся действительно выносливы. Значит, я же первый сверну себе шею. В смысле интеллекта они тоже не выглядят слабосильными. Вот только это интуиция. Это отсутствие творческих способностей. Но ведь и у большинства людей их нет. Что же остается?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 эними словами найти ситуацию, в которой слабость и усердность человека лучше, чем сила и совершенство не человека.